Отец Паисий, просим, просим, Откушайте с нами рыбца, холодца, Карася и порося. Развязно болтал ободор Озирая сутулую фигуру В затертой, облитой свечным воском ряси. — Спаси Бог, уже позавтракал. Батюшка все же подсел к столу и отщипнул зеленую виноградину. Он всеми силами избегал смотреть в лицо Абадора и, смущенно, прятал красные обветренные руки в длинные рукава. Нет, пожалуй, я был неправ. Стоило ему взглянуть чуть пристальней, и впечатление о нем менялось. Чистейшая душа, наивная, но несгибаемо праведная, светилась в его небольших прозрачно-светлых глазах. Как идет о строительство? Жуя крылышко, прочавкал катабрысов. Вот по этому поводу я, собственно, и пришел. Строители не уложились в смету. Требуют денег. Священник опустил глаза и покраснел. И смущайтесь, батюшка. В голосе Катабрысова звенело сочувствие. Когда моего любимого... Аристопо упрекнули в том, что его слишком часто видно у золочёных дверей вельмож и богачей, то этот великий муж древности с достоинством отвечал: "Врач всегда сам приходит к больному, ибо он знает, что ему нужно. А вот богачи не в состоянии осмыслить своих истинных потребностей. Батюшка согласно кивал, измигая смотреть в сторону управляющего. После завтрака Абадор вызвался показать мне имение, дабы выбрать место для алхимического полигона, моей будущей лаборатории. Экскурсию он начал с пристани из белого камня. Пришвартованные катера покачивались под резким северным ветром. На одном из них Вараксин ежедневно летал в Петербург. Часа полтора мы созерцали восстановленный барский дом, почти дворец. По словам Абадора, это загородное имение – До революции принадлежало высокородным вельможам. В прошлом веке оно прошло все стадии деградации, от колонии для малолетних преступников до больницы для душевнобольных. Но теперь сам дух несчастья и запустения был изгнан за электронные рубежи охраны. Вокруг имения был возведен тройной забор, и по периметру круглосуточно маневрировали охранники. Великолепный особняк, летний павильон, копия Петровского монплезира, реликтовые чудом выжившие деревья, старинный парк, гроты и правильно округлые пруды, с ажурными мостками, выглядели трогательно и живописно. На ярко-зеленом выбритом лугу горцевали черные лоснящиеся кони. Легкие, как мухи-жокеи, правили драконами из моего ночного видения. Небольшой одноэтажный особнячок стоял уединенно в старой дубовой роще, и был лишь наружно отреставрирован. В нем Абадор и намеревался разместить алхимический цех. цокольный этаж еще не имел внутренних перекрытий, и под ним просматривался старинный подвал с высокими сводчатыми арками, выложенными красным осыпавшимся кирпичом. А теперь прошу на аудиенцию к светлейшему Рубену Яковлевичу. Мы вновь вернулись во дворец, и по парадной лестнице вознеслись на третий этаж. В стенных нишах, соперничая с коллекцией Эрмитажа, зябли античные боги. Потолки в золотой лепнине, облаках пухлых купидонах, несомненно сообщались с небесными империями по сквозной анфиладе комнат ободор ввел меня в кабинет хозяина друг мой наш обожаемый Рубен Яковлевич у себя в кабинете вершит великие дела и если завтра Задрожат котировки ведущих валют сорвется северный завоз или где нибудь в новой зеландии столкнутся наливные танкеры если лопнет крупнейший нефтяной картель или ливия закроет все свои скважины или скажем случится небольшая Революция в нефтедобывающем регионе. Значит, Рубен Яковлевич немного подергал за ниточки в своем кабинете.